Как же хорошо снова оказаться дома. Мы приземлились на поверхность Луны на безопасном расстоянии от купола и огляделись. Вокруг пролома были груды грибов, покрытых льдом. Свет, который был внутри инкубатора, стал угасать на наших глазах. Космического корабля и след простыл. Остались только несколько больших ровных кругов на грунте от стояночных опор. Коко грустно посмотрела на них. — Ну что ж, Коко, тебе придется лететь с нами на землю, — сказал Лин. — Да, по крайней мере, они будут знать, где тебя искать, — сказал я и погладил Коко по плечу. — А может, мы и сами отправимся на поиски твоей планеты, — добавил Лин. Коко грустно вздохнула. — Я перестал. Никогда не была на планете, где был построен корабль. Как? Почему? воскликнули мы с Лином. Я родилась на корабле, и мои родители и братья с сёстрами тоже. Это наш дом. Корабль уже долгое время курсирует вокруг солнечной системы и отправляет результаты исследований на планету, откуда он стартовал. И если они полетели обратно на планету, Думаю, что я их больше никогда не увижу, потому что расстояние между галактиками безмерно велико. Куку грустно глядела на далёкие звёзды, и слеза скатилась по её мохнатой мордочке. "Куку, милый, мы обязательно что-нибудь придумаем", уверил я её. В любом случае ждать больше мы не можем. Кислорода осталось только чтобы долететь до Земли. Инкубатор разрушен, здесь ты и не выживешь, Коко. Тебе придётся лететь с нами, заключил Лин. Она кивнула. Лин нажал на кнопки и потянул штурвал. Мы полетели на другую сторону Луны, чтобы отыскать начало лунной дорожки, которая приведёт нас на землю. Никаких сюрпризов не было на обратном пути. Лунатики, как и всегда, возвращались в свои постели. И мы тоже благополучно спустились в наш залив. По счастью, была ясная ночь, и нам не пришлось продираться сквозь тучи. Мы плыли к берегу, открыв купол кабины. Нас встретили привычные запахи и звуки. Плескались волны, дул лёгкий бриз, пахло водорослями. Наш страус вышел на берег. Испуганно закричали спящие на камнях чайки. Как же хорошо снова оказаться дома, сказал Лин и тут же спохватился. Ой, извини, Коко. Коко молчит, пожала плечами. Коко. Отныне мой дом твой дом, воскликнул Лин. Я буду заботиться о тебе, как о родной дочери. Спасибо, улыбнулась Коко. Идёмте скорее в дом и Закатим пир по этому поводу, сказал Лин и обнял нас за плечи. Если вы не против, то я ещё немного посижу на берегу, сказал робко Куку. Конечно, Куку, как хочешь, ответил Лин. Мы оставили Куку и отправились в дом. Что скажешь, дружище? спросил Лин, когда мы зашли в дом. Как это должно быть? Ужасно знать, что ты навсегда расстался со своим домом, близкими и родными, вздохнул я. Да, Олс, ты чертовски прав. А ведь она осталась в инкубаторе, чтобы помочь нам выбраться. Она понимала, что нас ждёт неминуемая гибель, и зная, что больше никогда не увидит свой корабль, всё же решилась на это. Мы помолчали. Да, Лин, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать Коко счастливой, пусть и вдалеке от дома. Боюсь, мой друг, что это непросто. Ну, ничего, не надо отчаиваться. Быть может, за ней прилетят, а если нет, то мы сами отправимся на поиски ее корабля, воскликнул Лин. Мы помолчали. Знаешь, Лин, Очень жалко, конечно, что так получилось с Коко. Но всё-таки здорово, что эксперимент провалился и инкубатор разрушен. Теперь они надолго оставят свою бредовую идею с перезагрузкой. Да уж. Нерзавцы удрали поджав хвосты, захохотал Лин. После ночного ужина мы с Лином вышли на террасу и увидели Коко. которая стояла в воде среди бликов лунной дорожки, смотрела на звёзды и тихонько умыкала.